Глава четырнадцатая «Вот уж не думала, что ты согласишься!» Тэ подкрашивала глаза перед свиданием и подскочила от неожиданности, услышав голос Лив за дверью ванной. Под правым глазом повис полумесяц из коричневых точек. Ну и пусть. Не слишком-то ее и волновало, как она выглядит. Ведь это не первое свидание юной девушки. Просто формальность, часть сделки. Ты остерла тушь под глазом ватным тампоном и решила больше не усердствовать. Она отступила назад и оглядела себя в зеркале. Сойдет и так, даже более чем достаточно. Если ничего не помогает, покажи изящную ножку, так?» — фыркнул Лив. «Цитируешь, мать, совсем не к месту». Лив плюхнулась на кровать. «Просто интересно. Вырядилась, размалевалась. А зачем? Ты ведь вроде бы не хочешь произвести впечатление». Ты надела чёрные лакированные туфли. Это из-за платья, так кажется. Оно прямым текстом говорит «прижми меня к стене, ковбой, и делай, что хочешь». А может, не ты ли уговорила меня купить его на прошлой неделе? Ну да. Но я же не знала, что этот шантажист заставит тебя пойти на свидание. Тихое покашливание в дверях заставило их быстро обернуться с виноватыми лицами, в которых читалось «нет, мы говорили совсем не о вас». «Ты готова?» — спросил Гевин, скривив губы в ехидной улыбке. «Знаю, что вы говорили обо мне». В ответ Тея -то только тихо промямлила что-то, потому что черт бы подрал ее мужа. Он выглядел великолепно. Брюки из темно-серого твида, которые она никогда раньше не видела, сидели на нем так, будто были сшиты на заказ у лучшего портного. Она никогда раньше не видела и эту рубашку, однотонно серо-голубую на пуговицах, которая плотно обтягивала его бицепсы. Закатанные рукава обнажали мускулистые предплечья. От их вида ты убросила в жар. Мужчинам стоит уделять больше внимания предплечиям. Они не подозревают, какое действие могут оказать на женщин эти выпуклые, покрытые волосами мышцы. «Прекрасно выглядишь», — сказал он. «Ты тоже». «У тебя новое платье?» «А у тебя новая рубашка?» «Ага». «Мне нравится». «Ты бы вышла, Лив», — сказал он, не сводя глаз с Тей. «А ты?» «Лив», — предостерегающе произнесла Тея. Сестра поджала губы и соскользнула с кровати. Гевин вошел в комнату, застенчиво улыбаясь. «Где твоя сумочка?» «На комоде. Зачем она тебе?» Он вытащил из кармана сложенную пополам бандану. «Потому что нужно положить туда вот это» у, -у какие-то страшные игры?» Он осмелел и улыбнулся чуть шире. «Сама увидишь». Они расцеловали девочек, уворачиваясь от слюнявых нежностей Баттера и попросили Лив не показывать близнецам никаких дурацких видео. Та ответила, что ничего обещать не может, и выпроводила их за дверь. Гевин помог Тей сесть в машину, а затем прошел на свое место. Итак, он выехал на автостраду и спросил, откашливаясь. «Какие новости из Вандербильта?» «Пока никаких. Решится на этой неделе». «Что, если...» Он не закончил вопрос, но в этом и не было необходимости. Она знала, о чем он спрашивает. «Если не примут?» «Не знаю. Стараюсь не думать об этом». «Примут», — сказал Гевин с уверенностью, которой у него не было. «И мы это отпразднуем». Ты что-то промычала в ответ. Через несколько минут Гевин сообщил, что пора выходить. «С завязанными глазами», — игриво добавил он. «Здесь?» — ты огляделась. Они стояли на невзрачной стоянке большого торгового центра. «Ага, здесь». С колотящимся сердцем Тея повязала бандану вокруг глаз. Это было и странно, и забавно. В этом-то и заключалась опасность. Она настроилась терпеливо переносить ненавистное свидание, а не получать от него удовольствие. «Видно что-нибудь?» «Вообще ничего». «Хорошо, не подглядывать». Машина повернула еще два раза, прежде чем снова остановиться. Сквозь ткань банданы пробивался яркий свет, и темнота перед глазами уже не была кромешной, а приобрела красноватый оттенок. Потом она почувствовала, как он наклонился к ней. «Готово?» — она рассмеялась. «Готово!» Пальцы Гевина коснулись банданы. Осторожно стараясь не тёрнуть её за волосы, он развязал повязку и позволил прядям упасть на плечи. Яркий свет на мгновение ослепил Тею, а потом «Ты привёз меня в художественные принадлежности? Я подумал, что можно купить кое-что для твоих занятий». ты уставилась на него, её сердце забилось чаще. «Нужно быть осторожней». Этот хитрец не делал лишних движений. И свидание он затеял, чтобы сломить ее волю. Соблазняет ее фломастерами и чистыми холстами. В его глазах мелькнула неуверенность. «Тебе нравится?» «Да», — сказала она. «Я... Спасибо тебе». Войдя внутрь, она схватила тележку и посмотрела на него твердо и решительно. «Ты не передумал?» — спросила она, стараясь говорить непринужденно. «А ты? «Нет, но предупреждаю, Кевин, в таких местах я как ребенок в кондитерской». Он улыбнулся. «Знаю, но я же видел наш ящик для ручек Тея. Я ко всему готов». Он совсем не был готов. В магазине художественных принадлежностей т вела себя как обезумевший бык в памплоне, выпущенный на забег. Кевин предложил катать за ней тележку, пока она будет выбирать. Предложение было отчасти корыстным потому что так ему было удобнее смотреть на нее в новом платье. Чёртово платье! Как только он увидел ее, войдя в спальню, он почувствовал себя мультяшным персонажем, одним из тех, у которых глаза вылезают из орбит, а языки свисают изо рта. Они долго бродили туда-сюда по рядам, прежде чем Тея завороженно выдохнула. — Дизайнерский скотч! — прошептала она, прижимая руку к сердцу. «Бесконечные ряды длинных стеллажей с образцами скотча всех мыслимых расцветок с самыми разными узорами». Тея критическим взглядом изучала рулоны, одни бросая в тележку, другие возвращая на полку. Как будто они не могли позволить себе скупить здесь все и не один раз. Но это было бы совсем не в стиле Теи. Честно говоря, он был поражен, что в пятницу она потратила на себя столько денег. «Смотри, какие милые!» ты сунула ему в лицо образцы скотча с картинками из школьной жизни. «Девочки, будут в восторге!» Гевин вернул их на полку. Она взглянула на него с недоумением. «Почему?» «Сейчас мы покупаем все только для тебя, а не для девочек». Он потянулся вверх и схватил несколько рулонов с картинами Ван Гога. «А эти тебе нравится Она выхватила их у него и бросила в тележку. Ты когда-нибудь слышала Pinterest? спросил он через несколько минут. Ты посмотрела на него так, словно он спросил, слышала ли она когда-нибудь об Элвисе. Ты серьёзно? Да я живу на Pinterest. И у тебя есть аккаунт? да. Почему ты спрашиваешь? И что ты там делаешь? Ты вздохнула, пожав плечами. Господи, да чего я только не делаю? Ищу кулинарные рецепты, разные подделки, которые хочу сама смастерить. «Советы по воспитанию, милые картинки с собачками. А почему ты спрашиваешь?» Его щёки запылали. «Там есть мои фотографии». Теяна смешливо фыркнула. «Тоже мне новость». «Ты их видела?» «Ты что, только узнал про Пинтерест?» «Вроде того», — он наклонил голову. «Значит, ты видела там мои фотографии?» Она пожала плечами. «Да, у меня там есть доска, посвящённая Нэшвилл Леджендс» поэтому сайт автоматически отправляет мне пины по интересующим меня темам, в том числе и ваши фото, тем более после... Произнести вслух после большого шлема она не захотела. Значит, ты просто сидишь за компьютером и ищешь рецепты жаркого в горшочках или что-то в этом роде, и вдруг появляется фотография твоего мужа, которую выложила какая-то женщина. Гевин, женщины выкладывают твои фото во все социальные сети. Я знаю об этом с первого дня нашего знакомства. Представь, иногда они даже выкладывают наши совместные фотографии, а меня убирают фотошопом. Я уже привыкла к этому. Если бы был сайт, где незнакомые мужчины выкладывали тысячи твоих фотографий, я бы к этому не привык. Ну, между нами есть разница. Я-то не звезда, не то что ты для меня самый важный человек в мире, вот в чем разница». Ее губы приоткрылись, и в глазах промелькнул калейдоскоп самых разных эмоций. Как будто она не верила ему, но отчаянно хотела поверить. Затем, прежде чем он успел что-либо понять, она поднялась на цыпочки и нежно поцеловала его в губы. Все закончилось так быстро, что он почти не верил в случившееся. А Тэя отступила назад и легонько покачала головой. «Извини, даже не знаю, зачем я это сделала». Гевин попытался снять напряжение шуткой. «Нужно почаще возить тебя в магазин за дизайнерским скотчем», задумчиво произнес он. Шутка сработала, Тэя расслабилась. «Подожди, впереди у нас еще отдел кистей!» «Айти до него долго?» ты игриво толкнула его в грудь. «К сожалению, в отделе кистей ничего не произошло». «Во всяком случае, ничего хорошего». Просмотрев около двадцати кистей разных размеров, ты внезапно схватила его за руку, потянула вниз и прошептала на ухо. «Можешь считать, что у меня паранойя, и Пинтерс тут ни при чём?» «Мне кажется, что у тебя и правда есть пара сумасшедших фанатов, и они следят за тобой прямо сейчас». «Волосы на затылке Гевина встали дыбом Ты серьёзно?» «Два странных парня, которые ходят за нами по пятам. Причем так явно. Не знаю, что и думать. Они наблюдают за тобой, но притворяются, будто ничего подобного у них и в мыслях нет. А как они выглядят? Я покажу тебе, когда они снова попадутся на глаза. Может, у меня и правда паранойя?» «Держись ближе ко мне», — сказал он, напрягаясь. Вот за что он действительно ненавидел бейсбол. Его семья была на виду. Этот Пинтерест оказывается совсем не шуточное дело. Какая мерзость знать, что не можешь спокойно выйти куда-нибудь с женой. Обязательно кто-то будет глазеть, а Тея будет чувствовать себя неловко. Они расплатились, и на пути к выходу Гевин в последний раз оглянулся посмотреть, не следуют ли за ними странные парни, о которых говорил Тея. Никого не заметив, он расслабился, но всю дорогу до машины продолжал держать ее за плечи. Гевин поставил пакеты на заднее сиденье и помог Теи снова сесть. «Куда теперь?» — спросила она, когда он выехал на улицу. Он чуть было не предложил остановку посреди тёмной дороги и заднее сидение, но этим, вероятно, отпугнул бы удачу. «Поужинаем», — сказал он, поворачивая налево. «Давай, я умираю с голоду». «Я тоже», — сказал он многозначительно, глядя на неё. От её застенчивой улыбки на душе у него потеплело. По автостраде они быстро доехали до города. Даже во вторник движение было отвратительным, улицы переполнены людьми. Гевин медленно проехал на светофоре и свернул на парковку неподалеку от ресторана. Пока Те подкрашивала губы и взбивала волосы перед зеркалом, он пошел к будке парковщика. Сердце снова переполняло радость. ты такая красивая, глаз не оторвешь, особенно сегодня». Обменяв ключи на квитанцию, Гевин снова обнял ее за плечи, когда они вышли на улицу. Они находились в нескольких кварталах от Бродвея, главной туристической улицы в Нэшвилле. Но даже здесь было полно народу, и местных жителей, и приезжих, которые тоже вдруг решили прогуляться вдалеке от центра. Целый квартал они шли молча, следуя за потоком туристов, бредущих в поисках бурбона и музыки. Он бережно прижимал ее к себе, особенно когда началось неизбежное. «Придурок! Да ведь это, кажется, Гевин Скотт!» Сказал приятелю парень в ковбойских сапогах. Тель с усмешкой подняла глаза. «Придурка есть!» — фыркнула она. «Не реагируй, иди спокойно, сами отстанут». Через несколько футов его узнал другой мужчина. «Эй, ты случайно не...» Гевин поднял свободную руку в вежливом жесте, который означал «пожалуйста, не сейчас». После Большого Шлема его узнавали гораздо чаще, чем раньше. Он хотел бы повести Тею сегодня вечером в тихое место, но этот ресторан славился вкуснейшими стейками, а он знал, как Тея их любит. Как и во всех ресторанах Нэшвилла, здесь были живая музыка и танцевальная площадка. Заказывая столик, Гевин попросил самый уединенный. Он редко использовал свое знаменитое имя, но на этот раз приложил все силы, чтобы получить желаемое а Результат превзошел все ожидания. Хозяйка отнеслась к ним как к королевским особам. Проводила на верхний этаж в отдельную кабинку с видом на танцпол. Стол был накрыт на двоих. В центре, рядом с вазой, полной маргариток, стояла свеча. Хозяйка сказала, что скоро придет официантка и примет заказ. И оставила их в блаженном одиночестве. «Ты попросил их принести?» — спросила Тея, указывая на маргаритки. «Ну да». От его сюрприза ей явно стало не по себе. Я не помню про Маргаритку в тот день. Извини. Я и не думал, что ты вспомнишь. Ведь я долго смотрел на тебя, а ты меня не замечала. Так уж и долго. Правда, долго. Ну и сколько же? Месяца два. Она сделала удивленные глаза. Врешь. Он рассмеялся и поднял руки. Клянусь. Ты заходил в кофейню два месяца, прежде чем я тебя заметила? Ага. «Каждый день ты разбивала мне сердце, пока однажды не посмотрела на меня и не улыбнулась. Но я обращала на тебя внимание ещё до того, как мы улыбнулись друг другу». «Вот здорово. И когда же?» Она пожала плечами. «Не помню точно. Пару раз». «Знаешь, ведь я терпеть не мог кофе и ходил туда только, чтобы увидеть тебя. Так что...» ты и приоткрылись. «Ты ходил из-за меня?» «Ага». «Почему же ты не говорил мне об этом раньше?» «Ну, когда я, наконец, решился заговорить, нашлись другие темы». Да мало ли, о чем они никогда не говорили. Например, о ее родителях. Он что-то спрашивал несколько раз, но ты всегда обрывал эти разговоры. Он по глупости думал, что, наверное, все это и правда неважно и неинтересно. Но когда спросил ее, не поговорить ли с ее отцом ему самому, между ними тут же выросла стена». «Теперь он, по крайней мере, знает почему. Теперь он знает, что эту стену нужно разрушить». Тихо подошла официантка и предложила им вина. Гевин жестом попросил Тею выбрать, потому что в этом дерьме она разбирается куда лучше него. Тея быстро просмотрела винную карту и заказала французское шардоне. Официантка принесла вино, налила в бокалы и приняла заказ. Гевин подвинул свой стул ближе к Тее и чокнулся с ней. Тея приподняла бровь. «Мы пьем за что-то?» «Да». «За что?» Он подумал, не сказать ли что-нибудь несерьезное, за дизайнерский скотч, например. Но все же выбрал тост более серьезный, со значением. «За наше первое свидание». Тея усмехнулась, уткнувшись в бокал с вином. Потом посмотрела через его плечо на бар внизу и прищурилась. «Что случилось?» «Помнишь двух парней в магазине, о которых я говорила?» Он выпрямился и настороженно спросил. «Они здесь?» «Здесь». «Где?» Вслед за Тей он посмотрел в сторону бара. Двое мужчин быстро отвернулись. Один был в ковбойской шляпе и темных очках, другой в майке «Детройт Ред Винкс». Гевин не мог разглядеть лица с такого расстояния, но эту наглую позу узнал бы где угодно. «Брейден, грёбаный маг в дурацкой маскировке!»